Глава 3 Я смотрела на бардак, царивший вокруг, который умудрилась сделать одна маленькая, плохо говорящая, вернее, не говорящая девочка, и уверенно заявила. Ребенок не мог натворить все это. Пока я и Вилберт разбирались с Марси, Сонечка, проснувшись, умудрилась перевернуть в гостиной все, до чего смогла дотянуться, и теперь казалось, что в комнате произошел взрыв. На полу валялись игрушки, подушки, остатки вчерашнего ужина, «Какие-то осколки, скатерть!» «Вам только кажется!» Прижимая притихшую малышку к груди, ответил Вильберт, одной рукой ловко подметая веником рассыпанную золу. «Соня и не на такое способна!» «Когда она все успела это сделать?» Растерялась я. «Ведь вроде малышка хребко спала!» «Вы просто плохо знаете Сонечку!» Мужчина улыбнулся. «Она очень энергичная девочка. У нее вообще особая способности наводить бардак за считанные минуты!» Малышка гикнула и, показав на меня указательным пальцем, провозгласила. и у, -у, -у, -у, -у, -у, у Удивленно оставилась на нее, а потом поинтересовалась и у ее отца. «Чего она хочет?» «Кажется, вы ей понравились, и это удивительно. Ни одну женщину в этом доме Соня и не воспринимала благодушно. Ну и, как вы понимаете, няни у нас особо не задерживаются. Если честно сказать, уже из всех агентств мной получен отказ». Слухи о тяжелом характере моей дочурки быстро разлетелись по округе, и желающих работать в нашем доме даже за большую плату не находится. Я глядела грязную гостиную, засыпанную пеплом, и уточнила. А кто здесь наводит порядок? Марика, последняя служанка, не выдержала и сбежала, несколько дней назад, заявив, что с нее хватит. Боженая экономка моих хороших знакомых согласилась мне помогать по своей доброте душевной. Именно она заботится об уюте в этом доме. Плохо как-то заботиться прокомментировала я. Вокруг ужасно грязно. Бажена приходит раз в день, наводит порядок, готовит еду. Но Соня ее совершенно не воспринимает и будто на зло шкодит еще больше. Я вчера выполнял магический заказ и так переутомился, что даже ужин со стола не убрал. А теперь сами видите. Мне кажется, вы ее оправдываете, ну и себя заодно. Такой бардак еще поискать надо, — укоризненно качнула головой. и Заявила Соня, будто желая поддержать меня, и протянула ко мне две руки. «Сонечка хочет к вам», — сообщил Вильберт. В глазах мужчины было столько обреченности и надежды, что я вздохнула. «Ну, раз хочет, давайте сюда». В одно мгновение ребенок, став подвижной обезьянкой, перебрался ко мне, крепко обхватив меня ногами за талию и руками за шею. «М-м-м-м», — вздохнув, сообщила она. Я невольно посмотрела на ее отца, ожидая перевода, и он пояснил. «Соня довольна». «Понятно», — перехватила малышку, поудобнее поинтересовалась. «А где её мама?» «Моя супруга умерла при рождении ребёнка, с тех пор воспитанием дочери я занимаюсь единолично». «Заметно», — вздохнула я, невольно покачивая девочку на руках. Она положила мне голову на плечо и закрыла глаза. «Я пытаюсь быть хорошим отцом», — возразил мужчина. «Без женской помощи, конечно, сложно, но мы стараемся справиться. Да, дочка?» Соня повернулась к отцу и пульнула в него деревянный кубик, которое сжимала в руке. Я только успела охнуть, а малышка весело рассмеялась, прижавшись ко мне. «Дерется!» — выдохнул он, потирая ладонью лоб. «Видимо, я опять ей не угодил. Хорошо, что хоть не плачет». «Вы почему позволяете ребенку так себя вести?» — возмутилась я. «Зато тишина!» И тут мне все стало понятно. вельбер Нельзи разбаловал дочь, и теперь маленькая хулиганка терроризирует весь дом. И мужчина придерживался тактики что всё, что угодно, лишь бы не орала. И это было совершенно неправильно. Безумно хотелось высказать всё, что я думаю, но, глядя Флорда, который с несчастным видом пытался навести порядок, вздохнула и поинтересовалась. «Вы завтракали?» «Нет». «А Соню кормили?» «Нет, я ушёл тренировать Марси и был уверен, что дочка спит». «Понятно», — протянула я и уточнила. «У вас есть продукты?» «Есть», — мужчина бросил на меня изумлённый взгляд. «А вы умеете готовить?» «Представьте себе, умею. Показывайте, где кухня». Вильберта торопел, а потом предложил. «Может, вы сначала оденетесь?» «Да я бы с удовольствием, но не во что. У меня осталась одежда супруги. Думаю, что-то вам подойдет. И потом вы обязательно должны мне объяснить, как попали в мой дом. Идемте». Я сделала шаг и ойкнула, чуть не уронив ребенка. В ноге растеклась волна боли. «Давайте Сонечку мне». Вильберт попытался взять девочку на руки, но малышка заверещала до да с такой визгливой тональностью, что невольно хотелось закрыть уши ладонями. «Прекрати!» — разозлился мужчина. В ответ ребенок завыл еще громче. Лорд закрыл глаза, видимо, пытаясь справиться с теми эмоциями, что одолевали его. Было понятно, что капризы дочери мужчину выводят из себя, но бороться с маленьким тираном он просто не в силах. Стало его жалко. «Соня!» — посмотрела на малышку и слегка подула ей лицо. «Давай папа немножко понесет, а потом я снова возьму тебя на руки». м mm -hmm. Она закачала головой, давая понять, что мое предложение ей совершенно не нравится. «Тогда иди ножками, а я буду держать тебя за ручку». Опустила ее на пол, и, к моему удивлению, маленькая капризница тут же вцепилась в нее в указательный палец. Такой вариант я вполне устроил. Посмотрев на ее отца, чуть улыбнулась. «Идемте». Кое-как преодолев барьер в виде многоступенчатой лестницы, мы оказались на втором этаже. Вильберт привел нас к одной из комнат и, распахнув дверь, сообщил. «Лиза, здесь вы найдете все необходимое. Можете взять то, что вам понравится». «Спасибо». Попыталась передать Соне отцу, но она крепко вцепилась в мою ногу, и мне ничего не оставалось, как взять девочку с собой. «Я сейчас переоденусь, и мы спустимся». Мужчина кивнул и поспешил вниз. Я осторожно вошла в спальню, в которой царил идеальный порядок. На кровати было расстелено безукоризненно разглаженное голубое шелковое покрывало, На тумбочке в хрустальной вазе стояли свежие белые розы, на комоде лежала стопка белья. Невольно казалось, что хозяйка этой комнаты вышла всего лишь на одно мгновение, и вот-вот вернется. Видимо, лорд Хант сильно любил жену, раз все сохранил, как при ее жизни, и даже приносил свежие цветы. Это было так трогательно. Усадив девочку в кресло, попросила. — Веди себя по-человечески, пожалуйста. Я только переоденусь и пойдем завтракать, хорошо? — И... — послышалось в ответ. «Блуду надеяться, что она сказала «да», — подумала я и открыла шкаф. В идеальном порядке на вешалках висели длинные платья. Они казались такими старомодными, будто из прошлого века. Пересмотрев их все, выбрала темно-желтая с красивой вышивкой по краю юбки и элегантными кружевами на рукавах в зоне декольте. И тут в зеркальной дверце шкафа боковым зрением заметила свое отражение. Я выглядела как заморашка. Грязь на коленях и ладонях, растрепанная, В волосах какие-то травинки, на лице пыль. Да что там говорит чучело огородное, иначе не скажешь. Оглянувшись на притихшую малышку, направилась в ванную. Я старалась все делать быстро, понимая, что любое промедление может дорого стоить. Ведь, как мне сказали, Сонечка — большой специалист по наведению бардака. Набрав воды в ладони, умылась, а потом, мой взгляд, остановился на браслете. Моментально вспомнился странный сон. Согласие стать мамой сложному ребенку и моя просьба. Картинка тут же сложилась. Я не знаю, кем была эта женщина, но именно она помогла мне оказаться в, в другом мире. «В другом мире», — мысленно простонала я, закрывая глаза. Нормальному человеку в такое сложное было поверить, но тем не менее это так. Не знаю как, но я оказалась черт знает где, и подтверждение этому служил замок, лорд, розовая Марси и маленькая Соня. Внезапно раздался грохот. Вздрогнув, поковыляла в комнату. Малышка стояла у туалетного столика и держала в руках шкатулку, явно для нее большую и тяжелую. Содержимое же ларца валялось на полу. Кольца, заколки, бусины, картинки. «Соня, Соня!» — укоризненно покачала головой. «Что же творишь? Это вещи твоей мамы, и когда ты подрастешь, будешь ими пользоваться обязательно, а сейчас нельзя!» малышка нахмурилась. «Вот тебе и ы Давай собирать все то, что ты уже успела раскидать!» Опустившись на корточки, стала поднимать рассыпанные безделицы. Девочка бросила шкатулку и начала мне помогать, и очень скоро так втянула, что бегала по комнате весело гикала. Мы собрали всю мелочевку, а потом я подняла картинки и невольно ахнула. На них была изображена молодая светловолосая женщина, чем-то отдаленно очень похожая на меня, такие же миндалевидные глаза, нос, едва заметной горбинкой, и маленькая родинка в виде точечки над губой. Нас можно было бы даже принять за сестер, только я с рождения брюнетка, а девушка на портрете обладала роскошной копной волос цвета спелой пшеницы. Невольно бросила взгляд на девочку и даже нашла отдаленное сходство с матерью. А может, я просто очень хотела это увидеть? — Соня подошла ко мне и тыкнула пальчиком в портрет. — и Да, малышка, это твоя мама, и она была настоящей красавицей. Ты очень на нее похожа. К моему удивлению, девочка наклонилась и поцеловала портрет, а потом показала на шкатулку. м конечно Я улыбнулась и спрятала картинки в ларец, а затем поставила его на место. Видимо, лорд Вильберт рассказывал своей маленькой девочке о матери и пытался пробудить в ее сердце любовь к той, кого она никогда не видела. Это характеризовало его с лучшей стороны, что тут скажешь. Он не забыл жену, не бросился во все тяжки, сам воспитывал дочь, как мог. Ну, а вышло то, что вышло. Приодев платье, которое мне оказалось в пору, собрала волосы на макушке в пучок и придирчиво глядела свое отражение. Удивительно, но платье преобразило меня, и сейчас, как мне показалось, я действительно была похожа на леди. «Идем», — протянула малышке ладонь, но едва сделала шаг, поморщилась. Боль становилась сильнее. Перелом как-то не верилось а вот получить ушиб и растянуть ногу я могла запросто. Открыв шкаф, увидела на дверце висящие шарфы. Выбрав тот, что был ближе к хлопку, уселась в кресло и стала заматывать опухшую ногу и голеностоп. «У-у-у!» — Сонечка внимательно следила за моими движениями. «Ваша Марси меня покалечила!» — вздохнула я. «Ру-ру-ру!» — малышка скопировала питомца, а потом охватила ладошками лицо, покачала головой. Стало так смешно. Удивительно, но одним движением девочка показала моё состояние в данный момент, потому что больше всего на свете. Мне сейчас хотелось прокричать «ру-ру-ру!» Когда мы с Соней спустились вниз, Вильберт уже успел навести относительный порядок — подмести пол, убрать со стола остатки трапезы, собрать разбросанные игрушки в большую плетеную корзину, стоявшую у камина. При нашем появлении накинул меня странным взглядом, я бы сказала, оценивающим, и не смог сдержать легкую улыбку. — Вы прекрасно выглядите. — Спасибо, — кивнула я, чувствуя некую неловкость. — А теперь показывайте, где у вас находится кухня. К моему удивлению, здесь царил невероятный порядок. Видимо, женщина, которая иногда приходила помочь, все-таки ценила чистоту, просто не везде и не всегда успевала убрать за Соня и ее отцу. Где продукты? В хладнике. Мужчина открыл дверь, за которой оказалось некое подобие кладовой. Она делилась на две части. В первой половине стояли крупы, овощи, разнообразная зелень, а вот второй было намного холоднее. И тут лежали всякие колбасы, сыры, молочная продукция. Быстро прокрутив к голове, что можно приготовить на скорую руку, скомандовала. Мне нужен бекон, яйца, молоко, сыр, манная крупа и немного овощей. В скором времени перед Сони стояла тарелка с манной кашей, в которой аппетитно таял кусочек золотистого сливочного масла, а перед ее отцом яичница с беконом, бутерброды с сыром и чашка с салатом и свежих овощей. — Приятного аппетита! — улыбнулась я, присаживаясь на стул и наливая в две кружки ароматный кофе. «Невероятно — Невероятно! — выдохнул Вильберт, который все это время молча следил за мной. «Вы просто потрясающая женщина!» «Обыкновенная!» — пожала плечами я. «Ешьте, пока не остыло Сонечка схватилась за ложку, и я ее предупредила. «Дуй! Горячо!» Девочка послушно начала дуть на кашу, и, кажется, это ее забавляло. «Умница!» — похвалила я малышку, наблюдая, как она начала кушать. Я специально налила кашу в плоскую тарелку, чтобы она успела остыть. Девочка съела ложку, потом другую, и я невольно с облегчением выдохнула. Манная каша не была моим любимым блюдом, и я опасалась, что ребенку она не понравится. Но сейчас, наблюдая, как Соня уплетает свой завтрак, поняла, что все получилось как надо. Вильберт смотрел то на дочь, что на меня и совсем ничего не ел. «Вам не нравится?» — уточнила я. «Лиза, как вы оказались в моем доме?» «Боюсь, вы мне не поверите», — вздохнула в ответ. «А вы попробуйте рассказать». Я собралась с мыслями и начала свой рассказ с того момента, как встретила пожилую женщину в скверике у клиники. Но, конечно, утаила то, что, подавшись эмоциям, согласилась стать мамой для непослушной и не подчиняющейся никому маленькой шкодницы. Тщательно подбирая слова, я рассказала мужчине мою отредактированную историю. Вильберт молча выслушал и ни разу меня не перебил. Он лишь иногда удивленно приподнимал брови, ухмылялся, качал головой и вздыхал. А когда я замолчала, уточнил. «Лиза, я правильно понял, что вы пришли из другого мира?» «Меня сюда переместили», — уточнила я. «Во сне». «Пожилая женщина», — последовал следующий вопрос. «Да», — закивала в ответ. «Я и сама того не ожидала. Поэтому, проснувшись от плача ребенка, не поняла, где нахожусь. И, если честно, когда встретила вас и Марси, посчитала, что мне все это снится. Я не сразу сама поняла, что оказалась в другом мире». «Лиза», — Вильберт усмехнулся. — У вас весьма богатая фантазия. — Вы думаете, я обманываю? — нахмурилась в ответ. — Разве можно поверить в подобное? — в голосе мужчины звучала откровенная насмешка. — Вместо меня ответила Сонечка, которая запустила в отца кашу. Остывшая манка шлепнулась ему в лоб, а потом медленно стала сползать на нос. «Соня — Соня! — возмутился Вильберт, вытирая лицо салфеткой. — Ты что делаешь? И тут же опять получил очередную порцию каши. Малышка уже наелась, откровенно играла с едой, И было понятно, что ее забавляет реакция на эту шалость. Она вновь набрала ложку манки и швырнула ее в отца. "Соня!" простонал мужчина и вскочил. "Да как же так можно?" Мм, многозначительно промычал ребенок и протянул ко мне руки. "И, дорогая, у меня болит нога", улыбнулась ей. "Поэтому давай ты посидишь на стульчике". А! Раздался боевой клич и тарелка с кашей слетала со стола на пол и в дребезги разбилась. А! Стало понятно, что малышка решила добиться желаемого привычным для нее способом. Но вот только я поощрять данное поведение не собиралась. И поэтому, как ни в чем не бывало, протянула Вильберту еще салфеток, а сама, откусив кусочек бутерброда, стала медленно его жевать, запивая кофе. «У-у-у!» сменила тональность, понимая, что ее требования никто исполнять не спешит. «Она плачет!» — внезапно сообщил ее отец, в упор глядя на меня. «И...» — протянула я. «Надо что-то делать!» — заявил лорд. — Не надо, — покачала головой. — Ваша сердобольность именно и привела к такому результату. Соня безмерно избалована и уже прекрасно понимает, что своими воплями добьется желаемого. Дочка фактически шантажирует вас, вынуждая принять ее капризы. — Лиза! — в голосе мужчины послышались укоризненные нотки. — Она маленькая девочка, лишенная внимания матери. Ей не хватает ласки и любви. — Ей не хватает твердой руки, — решительно заявила я, прекрасно зная, о чем говорю. В детском доме много детей, и каждый со своим характером, и тем не менее, воспитатели всегда ко всем находили подход. А знаете почему? Почему? — автоматически переспросил Вильберт. Потому что в ребенке видели личность и проявляли не только ласку, но и строгость, таким образом воспитывая каждого своего подопечного. И знаете, несмотря на отсутствие не только материнской, но и отцовской любви, многие выросли достойными людьми. Ваше потакание любому капризу дочери до хорошего не доведет. Посудите сами, она уже в столь раннем возрасте вас ни во что не ставит, а про будущее просто промолчу». Вильберт молча меня слушал, и я видела, как в его глазах мелькает калейдоскоп эмоций. Возмущение, несогласие, осознание, а потом он выдохнул. «Может, вы правы?» а -а -а -а", — перебила его Соня, зашвырнув в отца ложку, которая перелетела ему в плечо. Мужчина поморщился и поинтересовался. «И что мне теперь делать?» «Думаю, для начала просто перестать обращать внимание на пустой плач», — предложила я. Моё предложение явно не понравилось девочке, потому что она закричала ещё громче, а потом стала пытаться слезть со стула. Прекрасно понимая, что девочка сейчас сможет упасть, помогла я спуститься. Но как только это произошло, Соня упала на пол и стала колотить по нему руками и ногами. «У-а-ы!» и невыносимо», — подытожил Вильберт после трёх минут плача. «Пусть покричит!» — бросила взгляд на малышку, которая явно прислушивалась к нашему разговору. «Рано или поздно она устанет и замолчит!» «Сомневаюсь!» — скептически промолвил мужчина и, поморщившись от крика, уточнил. «А что такое детский дом?» «Дом, в котором растут и воспитываются дети, оставшиеся без попечительства родителей пояснила я привычными терминами, но увидев в глазах своего собеседника, явно непонимание дополнила. «Сиротский дом». «Ваши родители погибли? Примите мои соболезнования». Меня оставили на крыльце одного приюта, что с моими родителями я не знаю, и о них совершенно ничего не известно. «Какой кошмар!» — сочувственно произнес Вильберт. «Мне очень жаль, что судьба обошлась с вами так жестоко. Знаете, я своей жизнью довольна. Вернее, была». Вильберт явно хотел еще что-то уточнить, но тут Соня, которая надоела орать впустую, встала и подошла к отцу. Вцепившись ручками в его ногу, она подняла голову и заорала так сильно, что я невольно поморщилась. «Это невыносимо!» Мужчина вскочил с места и подхватил на руки брыкающуюся дочь, которая от крика уже покраснела и теперь выгибалась, уже сама не понимая, чего хочет. «Я, конечно, не специалист по детям, но предполагаю, что ребенок просто не выспался. Она рано проснулась, потом поспала совсем немного. Поэтому попробуйте ее уложить спать, а я пока наведу здесь порядок». «Мы с вами не договорили», — возразил он. «Поговорим позже, я же никуда не убегаю. Идите уже укладывайте дочку спать». «А я наведу тут порядок». Вильберт явно сомневался, но очередной вопль Сони заставил его прислушаться к моим словам. Когда мужчина с ребенком ушли, я вздохнула, понимая всю глубину той бездны, в которую попала. И единственное, чего мне хотелось, это закрыть глаза и вновь оказаться в спальне в своей кровати. Кажется, я погорячилась со своим желанием стать матерью. Такой малышке, как Сонечка, я в принципе не была готова. В голове вертелся только один вопрос. Кем была та пожилая женщина и как мне ее найти? Ведь если она поспособствовала тому, что я оказалась в замке, значит, сможет вернуть меня домой. Тяжело поднявшись, поморщилась от боли в ноге, которая то пропадала, то вновь появлялась, и стала убирать со стола. Затем подмела пол, собрав кашу, разбросанную сунью и даже помыла посуду. Удивительно, но несмотря на то, что здание внешне напоминало замок, условия здесь были совсем даже современными. Канализация, водопровод, электрическая плита. Прибрав на кухне отправилась в гостиную. И только удобно уселась на София, вытянув ноги, послышались тихие шаги. Обернувшись, увидела Вильберта, который буквально крадучий спускался по ступенькам. — Спит, — сообщил он, присаживаясь в кресло. — Замечательно. — Лиза, не знаю, кто вы, но у вас хорошо получается понимать мою дочку. Это так удивительно, тем более Соня явно к вам благосклонно относится. — Скажите мне правду, прошу, — мужчина пристально уставился на меня. — Кто вы и как оказались в моем доме? — Вы не поверите, — чуть улыбнулась я, — но я вам рассказала все, как было, ничего не утаив. Ваш мир для меня действительно чужой. Разве вы сами не заметили, что мне многое в новинку? Одни домашние питомцы чего только стоят. Да, это было понятно, что таких, как Марси, вы еще не встречали, но я подумал, что вы приехали из далекой деревни. Из чужого мира я. Я переместилась сюда при помощи этого браслета. Я протянула Вильберту руку. Он, слегка сжав мое запястье, Несколько мгновений рассматривал украшение, а потом воскликнул. — Не может быть! И тут пространство вокруг нас заискрило серебряной дымкой и стало похоже на рябь в зеркальном отражении.